Глава 6. Правополушарный интеллект. Интуиция, эмоции и креативность. Интуитивный разум это священный дар, а рациональный разум верный слуга. Мы создали общество, которое чтит слугу и позабыло дар. Альберт Эйнштейн. В дзен-буддизме есть учение под названием Проджня-парамита. что обычно переводится как совершенство мудрости. Важно отметить, что мудрость здесь значит не интеллектуальное знание, а тип понимания природы реальности, выходящий за рамки языка и рассуждений. Праджня также упоминается в писаниях Дзэн как мудрость за гранью мудрости. Она очень тесно связана с учением о пустоте, поскольку устанавливает связь между пустым пространством и материей. Такой акцент на невербальном знании позволяет предположить, что мудрость, которой учит праджня-прамита, может быть понята только правым полушарием. Хотя у нас, возможно, никогда не будет определённого ответа на этот вопрос, одно можно сказать наверняка. В правой части мозга есть источник интеллекта, который находится за пределами возможностей понимания левополушарного интерпретатора. И современная нейронаука не первая замечает это. Более 100 лет назад известный американский психолог Уильям Джеймс писал о несенсорном типе интеллекта, который назвал периферическим сознанием. По его словам, оно описывает смутное чувство знания, которое, по-видимому, не имеет прямого сенсорного или перцептивного содержания. Например, если вы впервые зашли в определённую комнату, И просто почувствовали, что это отличное место для времяпрепровождения это периферическое сознание. Идея в том, что вы обрабатываете всю комнату одновременно: музыку, произведения искусства на стенах, мебель и взаимное расположение разных деталей. Вы чувствуете, что она вам нравится. У такого опыта есть объяснение. Интерпретирующее сознание ограничено. Периферическое перерабатывает весь контекст А затем создаёт цельное чувство правильности или неправильности, своего рода общую сводку о том, как обстоят дела. У меня есть любимые примеры периферического сознания из собственной жизни. Например, когда я вышел из дома и вспомнил, что что-то забыл, но не мог вспомнить что именно. Или когда заметил кого-то, кого встречал ранее, и просто не мог вспомнить имя, хотя был уверен, что знаю этого человека. Джеймс называл этот вид субъективного опыта событиями прокручивания на кончике языка. Будто информация находится прямо там. Но, поскольку я не могу её озвучить, я не могу и воспроизвести эту информацию. Студенты часто говорят, что они знают ответ на тестовый вопрос, но просто не могут доказать это прямо сейчас. Визуализационные исследования мозга показали, что в момент прокручивания на кончике языка активируется правое полушарие мозга. Как вы услышите в этой главе, оно вносит большой вклад в формирование этих невербальных типов знания, и один из самых интересных примеров подобного и самой необъяснимой западной наукой – это то, что мы обычно называем интуицией. Интуиция Словарь Мериам Вебстера определяет интуицию как «интуиция». непосредственное восприятие или познание без рассуждения и получение прямого знания или когниции без очевидного рационального мышления и умозаключений. Она представляет собой довольно сильную дилемму для левого полушария мозга. В случае с интуицией, знание происходит без явной возможности выразить словами то, как и откуда вы его обрели. Вероятно, что вы не обрели. Вы так или иначе испытывали подобное в собственной жизни например прогноз может показывать солнце весь день но что-то внутри говорит вам что лучше бы взять с собой зонтик когда же после полудня начинается внезапная гроза вы говорите я знал это интуиция может привести близкого друга или родственника к мысли что кто-то о ком они заботятся ранен или попал в беду Даже без получения телефонного звонка или сообщения об этом, есть множество историй о том, как люди принимают жизненно важные решения, следуя своей интуиции, а наука и психология не могут объяснить, как это работает. Что всего лишь означает, что они не могут объяснить это за счёт левого полушария. Зачастую интуиция отвергается как простое совпадение, но Джеймс видел, что эти переживания происходят слишком часто. чтобы их можно было объяснить чистой случайностью. Это скорее указывает на то, что внутри нас происходит что-то, что интерпретационный разум не полностью осознаёт. Отсюда и название периферическое. Неудивительно, что те, кто высоко отождествляет себя с левополушарным интерпретатором, обычно приходят к выводу, что интуиция глупа или суеверна. Хотя интерпретирующий разум не доверяет интуиции, На мой взгляд, это ещё одна обоснованная форма сознания, которую хозяин обесценил, в результате чего многие люди либо потеряли с ней связь, либо перестали доверять этому аспекту нашего сознания. Недавно было проведено несколько научных исследований, посвящённых интуиции, которые измеряли этот неосознаваемый, то есть недоступный для языковой сферы левого полушария, способ принятия решений. Они подтвердили, что интуиция, форма интеллекта, которая в некоторых отношениях превосходит левополушарные знания. В одном из них участникам были представлены две колоды карт и 2000 долларов. Главная цель игры состояла в том, чтобы выиграть как можно больше денег. Испытуемые могли выбрать карту из любой колоды и получить немедленный финансовый выигрыш или проигрыш. В первой колоде находились большие победы, но также и большие потери. А во второй были небольшие выигрыши, но и почти не было потерь. В целом, игра со второй колодой была наиболее выигрышной. Но вот что интересно. Потребовалось от 50 до 80 ходов, чтобы большинство стало осознавать, то есть замечать это своим левым полушарием. Как были организованы колоды? Исследователи также измеряли активность потовых желёз участников и регистрировали, что их ладони начинали потеть каждый раз, когда они обращались к первой колоде, уже после 10 карт, что является признаком нервозности. Это означало, что бессознательный разум пришёл к правильному выводу гораздо раньше, чем левополушарный интерпретатор. Ещё более интересно то, что небольшая группа участников так и не догадалась что вторая колода лучший способ выиграть. Но даже у этих участников ладони были более потными, когда они обращались к рискованной колоде. То есть их правая полушария знала о правильном выборе, но левая так и не догнала его. В другом исследовании, предназначенном для измерения влияния интуиции на принятие решений, участникам показывали видеомонитор, который в начале отображал только случайные точки, похожие на то, что на старом телевизоре назвали бы белым шумом. Потом нам мгновение демонстрировали вызывающие эмоции изображения, такие как милые щенки позитивные, или страшные змеи негативные. А затем просили определить, движутся ли точки на экране влево или вправо. Задача не из лёгких, учитывая тонкости движений на экране. Тип показываемого изображения также соотносился с направлением. Положительные изображения означали, что точки перемещаются в одну сторону, а отрицательные указывали, что в другую. Результаты были поразительными. Участники принимали гораздо более быстрые и точные решения, когда на фоне появлялись эмоциональные образы. Помните, что эти изображения были недоступны для интерпретатора, который не мог осознать, что они там были. Это показывает, что правое полушарие видит всю картину. а не только ее части, и осознает вещи, которые не очевидны для левополушарного интерпретатора. Оно влияет на его решение, даже без осознания последнего своего выбора. Так вкратце и выглядит интуиция. Правое полушарие воспринимает информацию, которая недоступна левому, и отправляет ее в виде того, что описывается как вдохновение или некое внутреннее чувство. Интерпретатор не может полностью выразить его вербально, от чего и достигает предела своей способности понимать, как он знает то, что знает. Эмоции. Правая сторона мозга также область, которая в первую очередь ответственна за эмоции, от радости до горя, от счастья до грусти и всего, что находится между ними. Это связь между интуицией, эмоциями и нашими физическими телами. Очевидно, благодаря метафоре, которая описывает интуитивные подталкивания как "чует нутром". В западном обществе нам часто говорят действовать по логике, а не на эмоциях. Это ещё один способ левополушарного переводчика требовать роли мастера. Большинство интеллектуальных тестов измеряют вербальные и умственные способности. Поэтому, если у вас большой словарный запас, Вы достигаете высоких показателей IQ. Вам может не хватать социального интеллекта, эмпатии и даже самосознания. Но они едва ли измеряются в таких тестах в культурах с доминирующим левым полушарием мозга. Возможно, вы даже знаете кого-то, кто кажется настолько умным, что вы не можете нормально с ним общаться. Это красноречиво говорит о том, как в настоящее время измеряется интеллект. К счастью, всё стало меняться в середине 1990-х годов, когда Дэниел Гоулман популяризировал идею эмоционального интеллекта (ЭИ) в его одноимённой книге. ЭИ способность распознавать, понимать и управлять своими эмоциями, а также распознавать и понимать эмоции других. В более поздней книге Гоулмана он посмотрел на ЭИ в контексте работы мозга и представил этот фактор как соединение четырёх частей или элементов: самосознание, самоуправление, социальная осведомлённость и управление отношениями. Он также ссылается на четыре области, глубоко вовлечённые в ИИ, в основном в правом полушарии. Мы ориентируем себя в последних двух элементах ИИ, но довольно необычно размышлять о том, как к этому относятся самосознание и самоконтроль. Поэтому позвольте мне объяснить. Чуть позже выхода книги Эмоциональный интеллект я опубликовал исследовательскую статью о том, что люди с ведущим влиянием правой стороны мозга более склонны к самоанализу. Идея довольно проста. Если левая сторона мозга создаёт образ того, кем мы себя называем, наше эго, тогда единственный способ отрефлексировать эту концепцию рассмотреть её вне системы. Однако правое полушарие говорит только посредством эмоций. Поэтому при самоанализе мы будто идём на ощупь в размышлениях, чтобы выяснить, что верно для нас в конкретной ситуации. Дзэн-буддисты были одними из первых, кто работал над повышением ЭИ. Хотя некоторые и могут подумать, что мастер дзэн лишён эмоций, это не так. Дзэн не об отсутствии эмоций, а об овладении ими. Практики не воюют с ними, и потому они свободны от них. Есть старая дзен-притча о послушнике, у которого были проблемы с гневом. Она прекрасно это иллюстрирует. История гласит, что когда послушник начал беспокоиться о своем плохом характере, мастер сказал «Покажи его мне». Конечно, послушник не мог и объяснил, что ему не подвластно вызывать гнев по желанию. так как он приходит самостоятельно тогда мастер ответил что если это не в его власти то это и не часть его истинной природы с этого момента всякий раз когда ученик чувствовал гнев внутри себя он вспоминал слова мастера и злость начинала стихать совет наблюдать за своими эмоциями когда они появляются может повысить ваш эи потому что он помещает пространство между реакцией интерпретацией и эмоций. Он также учит нас не бояться своих эмоций и не пытаться подавлять их, потому что это всегда заведомо проигранная битва. Медитация дзен утверждает: когда во время сеанса возникает отвлекающая мысль или эмоция, человек замечает это и возвращается к настоящему моменту. Подумайте о естественном потоке эмоций у младенца. В них нет ничего принудительного, нет хороших или плохих эмоций, потому что нет заученных категорий и языка. Спустя годы мы начинаем считать, что некоторые эмоции хорошие, и их следует искать, а другие плохие, и их следует избегать. В психологии это в конечном итоге превратилось в движение обретения счастья, где люди отчаянно пытаются найти счастье, избегая любых негативных эмоций. Это очень далеко от практики дзен. А в Дзен нет такой вещи, как неправильная эмоция, и поэтому нет ничего, к чему можно было бы стремиться или противостоять. Мои студенты хорошо знают, что мне не нужно говорить хорошего дня, потому что нет ничего удручающего в плохом дне или плохом настроении. На лекции восточный философ и духовный учитель Джидду Кришнамурти спросил аудиторию: "Хотите узнать, в чём мой секрет?" Согласно нескольким пересказам этой истории, он тихим голосом произнёс: "Я не против того, что случится. При абсолютном принятии всех эмоций они перестают контролировать вас, потому что вы перестаёте пытаться контролировать их". Возможно, более точным будет сказать, что интерпретирующий разум больше не контролирует эмоции, и таким образом он больше не пытается быть хозяином. благодарность и сострадание. Две эмоции, которые могут открыть нам особый путь в правое полушарие. Это благодарность и сострадание. Большинство людей согласны с тем, что эти добродетельные качества помогают нам жить полноценной жизнью. Поэтому мы стали понимать их как идеалы, к которым нужно стремиться, или как атрибуты, которых нужно достичь. Однако благодарность и сострадание присущи нашему существу изначально, как показывает опыт доктора Джил Боул Тейлор. Тейлор сообщила, что во время инсульта она чувствовала себя чрезвычайно сострадательной и вечно оптимистичной. Инсульт вывел её левое полушарие из строя, а значит, эти чувства происходили только в правой части мозга. Это говорит о том, что благодарность и сострадание уже запрограммированы в нас, возможно, Нам кажется трудным обнаружить их среди болтовни левого полушария. В то время как некоторые обвиняют оптимистов в жизни в мире фантазий, благодарность на самом деле глубокое понимание реальности. Некоторые исследования показали, что это чувство активирует правую часть мозга. Но прежде чем мы рассмотрим его, давайте изучим противоположность благодарности жалобы и то, как они образуются в мозге. Жалобы популярная и общепринятая форма социального взаимодействия. Я не имею в виду скептицизм или конструктивную критику. Они могут быть очень полезны. Под жалобы я подразумеваю возражение против естественных вещей, которое оказывается совершенно бесполезным. Например, такая облачная погода ужасна. Давайте рассмотрим жалобы как заявление, которое поддерживает идею о том, что вещи не должны быть такими, как они есть, или не должны были произойти. Как вы можете догадаться, будь то произнесённые вслух или про себя, они всегда произрастают из интерпретирующего разума. Жалоба это толкование событий, история и негативное суждение. Такие высказывания, как "этот дождь портит мой день" или "не могу поверить, у меня спустило колесо" или пробка просто ужасная. Примеры, отражающие негативное мышление, а не полезную критику. В нашей культуре даже есть популярная диалоговая игра соревнование под названием "наихудший день", в котором люди спорят о том, у кого был самый ужасный день, и каким-то странным образом победитель на самом деле проигравший. Многочисленные исследования подтвердили, что жалобы приводят к повышению уровня тревоги и депрессии. Когда кто-то говорит: "Эта полоса слишком длинная" или "Ничего никогда не бывает так, как я хотел" или "Я бы хотел сейчас оказаться где-то ещё", высказывание становится суждением, а затем появляются эмоции, соответствующие этому суждению. Короче говоря, жалобы превращаются в убеждение, что с реальностью что-то не так. Это часто превращается в снежный ком, поскольку одна жалоба вызывает волну эмоций, которая в свою очередь влияет на убеждения, и в результате этих убеждений возникает ещё больше отрицательных эмоций. Все эти бесполезные сетования проистекают из чрезмерной идентификации с левым полушарием и иллюзорным я, поскольку только эго может возражать против реальности в её естестве. С другой стороны, благодарность Это отражение правого полушария мозга. Чувство благодарности выходит за рамки простого принятия реальности в область благодарности за неё. Например, если бы правое полушарие вместо фразы "Я принимаю тот факт, что идёт дождь" могло бы сказать "Я так рад, что идёт дождь". Доля исследований показала, что активность правого полушария повышается, когда испытуемые ощущали чувство благодарности, а другая что у более признательных людей больше серого вещества в определённых участках правого полушария мозга. В одном эксперименте испытуемые были случайным образом распределены в две группы. Первая группа регулярно описывала пять вещей, за которые была благодарна, в то время как вторая перечисляла пять вещей, доставляющих хлопоты. Через 10 недель благодарная группа с большим оптимизмом смотрела в будущее, У неё было меньше жалоб на здоровье, и её члены даже тратили больше времени на тренировки. Благодарность отражает все противоположные качества интерпретатора. У нас есть выбор в определении перспективы. Мы можем видеть вещи с точки зрения жалоб или благодарностей. Оливер Сакс, один из моих любимых писателей в области неврологии, хорошо знал об этом. Когда Сакс оказался на пороге своей собственной смерти, Он написал короткую книгу под названием Благодарность. В ней есть следующие слова: Я не могу притворяться, что мне не страшно, но моё внутреннее доминирующее чувство это благодарность. Я любил и был любим. Мне многое дали, и я дал что-то взамен. Прежде всего, я был разумным существом, мыслящим животным на этой прекрасной планете, и это само по себе было огромной привилегией. и приключениям. Быть благодарным это выбор, который уводит нас от левого полушария в сторону более тесной связи с мощью правого полушария. Сострадание также выступает на арене правой стороны мозга. В буддизме оно часто описывается как способность видеть другого человека как себя самого или видеть взаимосвязанность всех вещей. Правое полушарие владеет цельной картиной, что и есть часть сострадания. Истинное сострадание возникает только тогда, когда мы можем представить себя в положении другого. Например, если кто-то плохо обращается с вами на работе, сострадательный ответ состоит в том, чтобы изучить позицию этого человека и почувствовать, что если бы вы были на его месте, вы бы поступили точно так же. Когнитивный нейроучёный Ребекка Сакс Потратила много времени и сил на изучение того, как мозг понимает мысли других людей. Возможно, она нашла ту часть правого полушария мозга, которая необходима для того, чтобы мы могли испытывать сострадание. Чтобы внести некоторую ясность, рассмотрим следующий сценарий в качестве эксперимента. Грейс и Салли на экскурсии на химическом предприятии. Грейс подходит к автомату с кофе, чтобы налить себе чашечку. Салли тоже просит одну, но с сахаром. Белый порошок рядом с кофейным автоматом это смертельное химическое вещество, случайно оставленное учёным. Но на контейнере чётко написано сахар. Грейс без раздумий кладёт вещество в кофе Салли, та выпивает его и умирает. Насколько Грейс ответственна за смерть Салли? Могу поспорить, что вы вообще не считаете её виновной. И оказывается, Ваше правое полушарие имеет ключевое значение в принятии этого решения. Существует такая часть мозга, которая называется правым височно-теменным узлом, который только и делает, что размышляет о точке зрения других людей. Исследование Сакс показало, что чем больше люди могут соотносить себя с позицией Грейс и понимать, что с её точки зрения она была невинна, тем активнее правый височно-теменной узел. С другой стороны, Когда к этой области был применён магнитный импульс, нарушающий её функцию, испытуемые не могли принять во внимание позицию грейс. Как выяснилось, правый височно-теменной узел не полностью развит у детей, в связи с чем им трудно смотреть на вещи с точки зрения других, пока эта область не станет зрелой. Любой, кто проводил время рядом с малышами, может это подтвердить, поскольку для двух и трёхлетних детей практически невозможно соотнести себя с потребностями своих сверстников, когда дело доходит до совместного использования желанной игрушки. Мифолог Джозеф Кэмпбелл сказал о сострадании следующее: "Когда приходит настоящая беда, ваша человечность пробуждается". Задумайтесь, ведь многие из нас ворвутся в горящее здание, чтобы спасти совершенно незнакомого человека без колебаний, что нелогично для интерпретатора нравится нам это или нет, но наше истинное я более сострадательно, чем может признать левое полушарие. Уравновешивание его желания стать хозяином позволяет добиться необычайного сочувствия к другим и взаимосвязи с ними. Креативность. Другая область, которая долгое время была связана с правой стороной мозга это творчество. В последнее время сообщество нейроучёных выражает некоторую критику Говоря о чрезмерном упрощении данного термина. Давайте быстро рассмотрим, почему правая часть мозга заслужила такой знак отличия. С точки зрения нейронных волокон, левая и правая стороны мозга отличаются по физической структуре. У левого полушария меньше связей как внутри полушария, так и с остальным мозгом. У правого же больше волокнистых длинных связей как внутри, так и снаружи. Эта более широкая нейронная связанность позволяет ему устанавливать новые связи между различными идеями, от чего его часто принимают как творческую сторону мозга. Когда большинство людей думают о творчестве, они сосредоточены на традиционных художественных занятиях, таких как живопись, лепка или писательство. Но правда в том, что творчество относится к гораздо более широкому кругу видов деятельности. Например, А вот популярный тест на креативность, который измеряет способность человека устанавливать связи между вещами, которые кажутся, в общем, отдалёнными и не связанными. Каким одним словом можно объединить следующие три слова: вдова, укус, обезьяна. Если слово паук только что появилось в вашей голове, скорее всего, в этом вам помогло правое полушарие. Это ассоциация творческая. потому что связи не сразу очевидны. Таким образом, творчество описывается как форма интеллекта сама по себе, которая способствовала многим открытиям, связанным с левым полушарием мозга. Например, Альберт Эйнштейн мог воспринимать связь между перемещением в пространстве и замедлением времени новым способом, неочевидным никому другому. Более того, многие художники чувствуют, что их креативность связана с интуицией. Писатель Рэй Брэдбери однажды сказал «Ваша интуиция знает, что писать, так что прочь с дороги». Режиссер и художник Дэвид Линч идет еще дальше, говоря, что «Интуиция – ключ ко всему в живописи, режиссуре, бизнесе. Я думаю, что у вас есть интеллектуальные способности, если вы можете заострить свою интуицию. Происходит осознание всего». Помимо художников, Есть множество других примечательных людей, которые связывают свои успехи с силой шестого чувства: Стив Джобс, Опра Уинфри и Карл Юнг. В области интуиции, эмоций и творчества умственные способности правого полушария приносят мудрость за пределами слова. Даже когда левый мозговой интерпретатор игнорирует или сводит к минимуму то, что происходит внутри его коллеги, Невозможно о тридцати силу и мощь правого полушария мозга, которое генерирует изменяющие жизнь инсайты, всплески интуитивного гения и скачки творческого решения проблем. Это силы, которые стоит использовать. И в следующих главах мы рассмотрим природу самого сознания в мозге в целом и подход к сбалансированному разуму. Исследование. День без жалоб. На занятиях я предлагаю студентам посмотреть Как долго они могут обходиться без жалоб? А затем прошу написать о результатах. Я определяю жалобу как обнаружение какого-то недостатка в реальности, так что просто скептически относиться к чему-либо или предлагать полезную критику не идёт в счёт. Этот проект привёл к созданию некоторых из самых проницательных студенческих работ, которые я читал в своей карьере. Многие переходят на страницы, хотя задание требует лишь небольшого описания. У меня были десятки учеников, которые удивлялись тому, что жалобы стали настолько привычными, что они даже не замечали, как это происходит. У меня также были студенты, которые говорили, что они любят жаловаться и не думали о том, чтобы что-то изменить. И это уже глубокое понимание. Многие признались, что не могли даже досидеть до конца лекции без какой-либо претензии. Некоторые студенты считают, что им нравится жаловаться. Но чаще всего я обнаруживаю, что они испытывают более негативные чувства после долгой сессии жалоб. Вместо того, чтобы чувствовать себя лучше или получать облегчение от выпуска пара через долгие и выматывающие разговоры с друзьями, они говорили, что обычно чувствовали себя ещё хуже. Тест на интуицию. Мы потратили много времени на недооценённые способности правого полушария мозга. На мой взгляд, Один из самых важных вопросов для современной психологии выяснить, когда мы должны доверять своей интуиции, а когда левая полушария может правильно подать нам сигнал, чтобы мы контролировали или игнорировали её. В 1970-х годах задачей психологии было показать, что наши интуитивные догадки действительно могут привести нас к неприятностям. Позвольте мне привести один пример. Я расскажу вам только четыре вещи о Джиме. Джим низкий, худой, носит очки и любит читать стихи. Более вероятно, что Джим а) английский профессор Лиги плюща или б) водитель грузовика. Куда вас привели интуитивные предположения в этом случае? К варианту а? Но давайте подумаем над более строгими линейными рассуждениями. Сколько в мире существует профессоров английского языка из Лиги плюща? Сколько низких, худых, в очках любителей читать стихи? Ладно. Сколько сейчас водителей грузовиков в мире? Даже не зная точных цифр, очевидно, что их гораздо больше, и поэтому более реальна вероятность того, что джим водитель грузовика. Вот ещё один пример. Представьте, Что вы в казино за колесом рулетки? И последние 5 вращений оно показывало красный. Куда вы положите свои деньги для следующего вращения? Красный или чёрный? Ошибка игрока в том, что он предполагает, что должен сдвинуться к чёрному, потому что после стольких красных вращений кажется, будто следующее более вероятно будет чёрным. На самом деле, каждое вращение не зависит от предыдущих. Когда мы используем интуицию, Мы склонны к стереотипам, чрезмерным обобщениям и догадкам, которые могут повести нас неверным путём. Таким образом, хотя интуиция документируема и реальна, мы также не можем пробуждать её по своему желанию. И как показывают примеры водителя грузовика и азартного игрока, мы должны быть осторожными, чтобы не полагаться на неё ошибочно. Особенно на западе, где хозяин левополушанный интерпретатор не ценит дар интуитивного разума. Мало людей учатся развивать эту форму знания или создавать системы для защиты от его недостатков. Призыв интуиции для принятия большого решения. Нужно принять важное решение? Одно исследование показывает, когда вы покупаете что-то крупное на основе интуитивного толчка или предчувствия, в конечном итоге вы более довольны результатом, чем если бы провели много времени в размышлениях перед этим. В следующий зафиксируйте первоначальное интуитивное чувство до принятия решения, поскольку эксперимент ранее предполагает, что вы ему и последуете. Ваше правое полушарие может обладать большой информацией, которую вы, то есть интерпретатор левого полушария, не полностью осознаете, что повлияет на исход выбора.